35 Джеймс лежал на спине и ловил последние лучи заходящего солнца. Ещё минут 15 и оно окончательно скроется за холмами. Значит, будет 10 с минутами. Часов у Джеймса не было, он жил по вину и солнечному ритму, как Мане вставал с рассветом и ложился с закатом. В это время года он с каждым днём ложился чуть позже. Солнце ещё не село и на прощание играло в прятки с тополями. Какое приятное тепло. Джеймс...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 «Значит, он станет клошаром Жеверни. Говорят, во времена Клода Мане в деревне тоже был свой клошар. Все звали его маркизом, потому что носил фетровую шляпу, которую приподнимал, приветствуя прохожих. Но в основном он был знаменит тем, что подбирал под забором у Мане окурки и набивал ими карманы. Что ж, сделаться себе в Жеверни очередным маркизом не такая уж плохая идея».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 Джеймса подумала, что он мог бы умереть вот так, с наслаждением, вспоминая произнесенные фонетой слова «Папаша Троньон». Всего два слова, но в них вся его жизнь. От шедевра Теодора Робинсона до нахальства гениальной соплячки». Но надо же, он — папаша Троньон. Кто бы мог подумать? Солнце скрылось, а ведь десяти еще нет, почему-то резко стемнело. Или солнце, которому надоели прятки, решило сыграть в жмурки —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 «До ручья совсем недалеко, а там человеческое жилье, там мельница, он позовет на помощь». Но из его горла не вырвалось ни звука. Джеймс чувствовал, что теряет сознание. Ушах звенело, голова превратилась в огромный, готовый лопнуть шар. Джеймс прополз еще немного. Он чувствовал, что нападавший где-то здесь, совсем рядом, намеренно его прикончить. Но чего же он ждет? Его взгляд уперся в два деревянных столбика. Мольберт. Он цепился в ножки Мольберта и напряг все силы в попытке подняться.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 Он лежал на спине, не прокатившись и пара метров. Перед глазами стояла тьма. Он выплюнул изоота смешанную с красками кровь. Связанных мыслей в голове больше не осталось. Тень подошла к нему совсем близко. Джеймс попытался шевельнуть хотя бы одним мускулом, но у него ничего не вышло. Тело его больше не слушалось. Нет, еще слушались глаза. Он заморгал, отгоняя пелену. Тень наклонилась над ним. Джеймс смотрелся в нее. К нему вдруг вернулась ясность осознания последняя милость приговорённому к казни. Джеймс мгновенно узнал тень, но отказывался верить своим глазам. Это было попросту невозможно. Откуда такая ненависть? В каком безумном мозгу она родилась? Тень одной рукой прижимала его тело к земле, а второй отвела для удара. Джеймс даже не дёрнулся от страха и слабости. Он почти окаменел, зато теперь он понял. В нём проснула жажда жизни. Он не должен умереть».